Женечка попросила кофе и начала аккуратно складывать грязную посуду в стопки. — Ты что делаешь? — изумился кавалер. — Надо на кухню отнести, — пояснила она. — А то некуда чашки ставить. Давай вместе. Ты бери блюда а я тарелки. Мужик чуть не умер со смеху и тут же предложил ей руку и сердце. Теперь Женька живет в двухэтажном собственном доме, сделала на свои деньги ремонт в любимой библиотеке и ездит в Мерседесе с шофером. Но управляться с прислугой так и не научилась. Наверное, умение небрежно говорить, любезная, вымойте посуду, дается только тем, кто с детства жил в окружении слуг. Хотя вот мне никогда ничего не давали делать дома а у мамочки имелась услужливая домработница. Наташа застилала мою кровать, убирала детскую, таскала портфель в школу. А уж мыть за собой чашки мне и в голову не приходило. Все делали чужие наемные руки. Почему же тогда мне неудобно перед поломойкой? Лестница закончилась, перед глазами раскинулся просторный холл. За стойкой сидела худенькая девочка, мигом вскочившая при виде посетительницы. — Добрый день. Вы записаны? Или в первый раз? — Госпожа Арбени здесь? Варвара Модестовна на третьем этаже. Цвела улыбкой администраторша у себя в кабинете. Я поднялась выше и увидела роскошную дверь с латунной ручкой. Не успела я приблизиться к темно-коричневой двери, как та распахнулась, и на пороге показалась дама, может быть, слегка полноватая, но безукоризненно одетая и причесанная. Голова ее была покрашена крайне оригинально. Сначала мне показалось, что на волосах Варвары играет луч солнечного света, но пасмурная хмурая погода за окном заставила повнимательнее присмотреться к стрижке. Впечатление зайчиков, бегающих по голове, возникала из-за искусно милированных прядей сразу нескольких цветов. — Вы ко мне, — улыбнулась Арбене. Я кивнула. — Проходите, пожалуйста, — ласково пригласила Варвара. Она скользнула быстрым взглядом по моей беличьей шубке, сапогам, сумке, и я поняла, что хозяйка мигом оценила материальное положение гостей. Скорее всего, она сообразила, что стоящая перед ней женщина не из будущих клиенток, но продолжала мило улыбаться. То ли была отлично воспитана, то ли просто приветлива от природы. — Слушаю вас внимательно, — продолжала Арбене. Я села в глубокое кожаное кресло и сообщила. — Я работаю секретарем у жены депутата Государственной Думы Олега Розова. «Разрешите представиться, Евлампия Романова». «Очень приятно, Варя», — мило ответила Арбене. «В чем проблема?» Виолетта Михайловна до сих пор посещала салон Альбины Яковлевой. «Хорошее место», — тактично ответила хозяйка. модесхар «Ей тоже нравилось», — кивнула я, — «но вышла неприятность». Варвара удивленно наморщила лоб. «Какая?» Виолетта Михайловна кроме прически еще делала маникюр педикюр и тут выяснилось что девушка которая приводит в порядок ногти больна туберкулезом боже поднесла варвара тонкие руки к вискам какой ужас разве альбина не проверяет своих сотрудников мы очень строго за этим следим раз в месяц обязательно отправляем всех на медицинский осмотр нам неприятности не нужны госпожа яковлева оказалась не столь щепетильной, — продолжала я врать. Естественно, Виолетта Михайловна решила больше никогда не показываться у Альбины и теперь подыскивает новое место. Но, не желая вновь попасть в неприятную ситуацию, отправила сначала меня на разведку. Варвара улыбнулась. — Кофе или чай? У нас вкусное пирожное. Эклеры и впрямь были замечательные, так и таяли во рту. Прихлебывая ароматный кофе, я слопала целых три пирожных, слушая плавную речь Вари. Наши мастера в основном лауреаты европейских и российских конкурсов парикмахерского искусства. Есть несколько молоденьких ребят, но они тоже очень талантливы. Просто еще в силу своего юного возраста не успели получить признание. Оборудование для маникюра, педикюра и солярия уникально. Смело скажу, подобного нет в Москве ни у кого. Стопроцентная гарантия уничтожения инфекции. Сотрудники ежемесячно проходят проверку. Все оборудование и инструментарий закупали в Англии. Отдали бешеные деньги, пеньюары, полотенца одноразовые. Шампуни, краски, кремы лучшего качества. Мы не экономим на посетителях. Ну и клиентура соответственная, актеры, писатели, бизнесмены иностранцы из посольств. И Варвара методично объяснила: в зависимости от того, кому вы доверите волосы. Если элитарному мастеру, то 1800. А если сядете к ученику, то Семьсот. Совсем недорого для салона подобного уровня. Для постоянных клиентов существует гибкая система скидок. Ваша хозяйка останется довольна. Кстати, разрешите? Я кивнула. Варвара провела рукой по моим волосам. Давайте мы вас сейчас приведем в порядок, а госпожа Розова сама убедится, что можно сделать с головой, даже с такой, как ваша. Боюсь, мне это не по карману. Сделаем со стопроцентной скидкой, бесплатно, в качестве рекламной акции. Но... Пойдемте. Решительно встала Варвара. Не стесняйтесь. Сидя в кресле, я робко сказала милой блондинке, достававшей из футлярчика ножницы. У меня очень короткая стрижка. Я только чуть-чуть поправлю, пообещала девушка. Придам нужную форму. Красить не буду, у вас чудесный пепельно-русый цвет. У нас многие клиенты пытаются такого добиться, но, увы, не всегда желаемое достижимо, а у вас от природы красота. Я с подозрением покосилась на блондинку. Издевается, что ли? Но она абсолютно искренне радовалась удивительному, на ее взгляд, оттенку моих волос. У меня очень непослушные волосы, гнула я свое. Как ни стриги, вперед сваливаются. Зачем же бороться с ростом волос, милая пояснила мастерица. Нужно просто учитывать их специфику. Я вздохнула и покорилась. Будь что будет. В конце концов, просто побреюсь наголо, если сделают совсем отвратительно. Волосы-не зубы вырастут. Примерно через час я удивленно разглядывала себя в зеркале. Длина волос не изменилась, но скажите, пожалуйста, каким образом получилось так, что их стало в два раза больше? Просто копна коротко подстриженных прядок. И челочка, невесть откуда появившаяся, сделала меня моложе. Варвара, по-прежнему сидящая в кабинете, воскликнула. Ну вот видите, просто блеск! Надеюсь, ваша хозяйка оценит и станет нашей клиенткой. Кстати, вот моя визитка.